Глава 25. Звёздные короли решаются. Галактическая война. Война, которой галактика так долго боялась. Смертельная схватка между империей и облаком. Она грянула в тот злополучный момент, когда ответственность за оборону империи лежала на нём, Джоне Гордоне со старой Земли. Он соскочил с постели. Флоты леги идут к Геркулесу. «Готовы ли бароны защищаться?» «Может быть, совсем не станут», — ответил Хеллберилд. Шоркан говорит с ними по стерео и со всеми королевствами тоже предупреждает, что сопротивление бесполезно, так как Империя должна пасть. Он говорит им, что Джаларн слишком близок к смерти, чтобы взяться за разрушитель, и что вы не сможете применить его, так как вы не знаете его тайны». Эти слова были словно молния, осветившая бездну. Гордон понял вдруг, почему Шоркан напал. Ведь он единственный знал, что Гордон самозванец в физической оболочке Зартарна. Он знал, что у Гордона нет познания разрушителя. Поэтому, получив известие о ранении Джаларна, Шоркан бросил Лигу в атаку. Он был уверен, что применить разрушитель некому. Гордон должен был сразу догадаться, как поступит Шоркан. Пока Гордон одевался с лихорадочной торопливостью, Хеллберил кричал ему. «Этот чёрт говорит со Звёздными Королями и сейчас. Вы должны удержать их при Империи!» Чиновники, офицеры, взволнованные вестники уже толпились в комнате. Каждый требовал внимания Гордона к себе. Хелберл грубо растолкал их и вместе с Гордоном помчался в кабинет, являющийся нервным центром Среднегалактической империи. Весь дворец, весь трон проснулся в эту роковую ночь. Кричали голоса, вспыхивали огни, в грозовом небе слышался рокот поднимающихся больших боевых кораблей. В кабинете Гордона на миг ошеломило множество включённых телестерио, сверкавших жизнью и движением. Два из них показывали капитанские рубки крейсеров, начавших пограничные битвы, содрогающиеся от выстрелов, несущихся в пространстве пылающим атомными взрывами. Но взор Гордона обратился тотчас же на тот аппарат, где было изображение Шоркана. С непокрытой головой, со сверкающими уверенностью в глазах, облачник говорил: "И так повторяю, Бароны и правители звёздных королевств, война Облака направлена не против вас. Мы воюем только с империей, которая слишком долго стремилась к господству над галактикой, прикрываясь словами о мирном сотрудничестве. Мы, Лига Тёмных Миров, поднялись наконец против этой эгоистической экспансии. Наша лига предлагает дружбу королевствам. Оставайтесь нейтральными. Мы требуем лишь пропустить наши флоты через ваши области без сопротивления, и вы будете полноправными и равноправными членами истинно демократической Федерации Галактики, которая будет установлена после нашей победы. Ибо мы победим, империя падёт. Её силы не смогут устоять против наших новых мощных сил и нового оружия. Не может спасти её и хвалёный разрушитель Джаларн, знающий его тайну, лежит раненый, а Зартарн не сумеет применить его. Голос Шоркана зазвенел величайшей уверенностью, когда он подчёркивал своё последнее заявление. Зартарн не знает этого, потому что он вовсе не настоящий Зартарн. Это самозванец, притворяющийся Зартарном. У меня есть доказательства этого. Разве я не устрашился бы угрозы разрушителя, если бы это было не так? Империя не может применить эту тайну, значит, империя обречена. Короли и бароны, не присоединяйтесь к обречённой стороне и не губите своих собственных владений. Изображение Шоркана исчезло со стерио, когда он закончил это громовое заявление. Господи, да он с ума сошёл, ахнул Хэлберл, обращаясь к Гордану. «Вы — это не вы, это же чушь!» «Принц Зарт!» — прозвучал взволнованный голос офицера. «Адмирал Герон вызывает! Срочно!» Все еще ошеломленный вызовом Шоркана, Гордон торопливо перебежал к другому стерео. Там виднелся адмирал Рон Герон со своими офицерами на мостике корабля. Огромный центаврийский ветеран обернулся к Гордону. «Принц, что насчет Звездных Королевств?» — грипло спросил он. Наш радар сообщает, что большие флоты лиги вышли из облака и идут на запад к Геркулесу и Полярной. Будут ли бароны и правители защищаться или сдадутся? Нам нужно знать это. Мы узнаем это, наверное, как только я свяжусь с их послами, в отчаянии сказал Гордон. Какова ситуация? Герон сделал быстрый жест. Пока что сражаются только крейсерские эскалоны. Несколько призраков облака просочились и ведут точный огонь по нашему флоту у Ригеля. Но это пока не серьёзно. Серьёзно то, что я не осмеливаюсь стягивать основные силы к этому Южному фронту. Лига может ударить с фланга от Геркулеса. Если бароны и королевства не присоединятся к нам, то мне придётся отходить далеко на запад, чтобы прикрыть канопус от флангового удара». Не стягивайте флот как можно дольше, Герон. Если они откажутся от нас, то это конец, мрачно ответил Гордон. У Лиги оказалось вдвое больше кораблей, чем я думал. Они хотят обойти нас, чтобы напасть на Конопус. Гордон повернулся к Хэлберилу. Вызовите посланников сейчас. Приведите их сюда. Беррел выбежал из комнаты, но тотчас вернулся. Посланники уже здесь. Тут же в комнату вбежал Тушал, и остальные – бледные, взволнованные и возбужденные. Гордон не стал терять времени на этикет. «Вы слышали, что два флота Шоркана идут к Геркулесу и Полярной?» Тушал, бледный до корней волос, кивнул. «Это мы знаем. Мы слышали речь Шоркана». Гордон быстро прервал. «Я хочу знать, будут ли бароны сопротивляться вторжению или пропустят их свободно?» И я хочу знать, намерено ли королевство выполнить свои обязательства о союзе с империей или хотят сдаться Шуркану. Смертельно бледный посланник Лиры ответил: "Наше королевство выполнит свои обязательства перед империей, если империя выполнит свои. Когда мы заключали союз, империя обещала применить Разрушитель в случае необходимости. Разве я не сказал вам, что Разрушитель будет применён?" вспыхнул Гордон. «Вы обещали, но уклончиво», вскричал посланник Полярный. «Почему не решаетесь, если знаете тайну? Что, если Шоркан прав, и вы самозванец? Тогда мы бросим свои владения в бесполезную битву». Элберил, охваченный гневом, не удержался от восклицания. «Неужели вы хоть на миг поверили в фантастической лжи Шоркана?» Ложь ли это? спросил Тушал, впиваясь взглядом в лицо Гордона. Шоркан слишком уверен, что разрушитель не будет применён, иначе он никогда не рискнул бы на эту атаку. Чёрт возьми, да разве вы сами не видите, что это Зартарн? бешено вскричал антореский капитан. Хитрости науки могут позволить одному человеку притвориться другим, отрезал посланник Геркулеса. Хел, тише, приказал Гордон. Тушалы все, слушайте меня. Если я докажу вам, что я действительно Зартарн, если применю разрушитель, будут ли ваши королевства с империей полярная будет, вскричал тотчас же этот посланник. Докажите это, и я немедленно извещу столицу. Остальные присоединились к нему, а посланник Геркулеса прибавил: Мы бароны роя Хотим сопротивляться облаку, но нам нужна надежда. Докажите, что она есть, и мы будем сражаться до конца. Я докажу, и немедленно, резко произнёс Гордон. Следуйте за мной, Хэл, вы тоже. Они задаченно поспешили вслед за Гордоном из комнаты вниз по коридорам и лестницам дворца. Они достигли спиральной лестницы в зал, откуда вёл коридор, полный пульсирующего мёртвенно-бледного сияния. Ведущий в камеру разрушителя Гордон обернулся к поражённым посланникам. Вы все должны знать, что это за коридор, Тушал ответил. Вся галактика слышала о нём. Он ведёт к камере разрушителя. Может ли кто-нибудь пройти по этому коридору к разрушителю, если он не принадлежит доверенным лицам из королевского дома, настаивал Гордон. Посланники начали понимать. "Нет!" вскричал полярный. "Всякий знает, что только наследники имперских владык могут войти в волну, настроенную на уничтожение всякого, кроме них. Так смотрите!" крикнул Гордон и вступил в сияющий коридор. Он достиг камеры разрушителя. Он схватил один из больших серых силовых конусов, стоявших на платформе с колёсиками. и вывез его из камеры по коридору. Теперь вы продолжаете считать меня самозванцем, спросил он. Клянусь небом, нет, вскричал Тушал. Никто, кроме настоящего Зартарна, не мог бы войти в коридор и остаться живым. Значит, вы настоящий Зартарн и знаете, как применить разрушитель, прибавил другой. Гордо он увидел, что убедил их. Никто даже представить тебе не мог И Шоркан не сообщил, опасаясь встретить полное недоверие, что это действительно было тело Зартарна, за в котором поселился разум человека и нового времени. Гордан указал на большой силовой конус это часть аппарата разрушителя. Я перенесу её остальное, чтобы всё сейчас же установили на боевом корабле Этны. Я пойду на этом корабле, чтобы применить страшную силу и раздавить лигу. Гордон сделал выбор в эти минуты напряжения. Он применит разрушитель. Он исполнит всё, что узнал от Джаларна. Он пойдёт на риск катастрофы. Ведь именно его согласие переселить свой разум в тело принца привело империю на грань разгрома. Спасти её его обязанность, его долг перед настоящим Зартарном. Немолодое лицо Тушала пылало. Принц Зар Если вы намерены выполнить обязательства империи, то мы выполним свои. Королевство Полярное будет сражаться с империей против облака. Элира и бароны раздались возбуждённые голоса. Мы сообщим столицам, что вы выходите с разрушителем, чтобы присоединиться к битве. Так сообщите немедленно, приказал Гордон. «И пусть ваши королевства отдают свои флоты под команду адмирала Герона!» Когда взволнованные посланники заспешили вверх по лестнице, Гордон повернулся к Хелл Берреллу. «Вызовите техников Сетна и отряд солдат, Хелл. Я вынесу аппарат!» Он поспешно стал выносить один за другим большие серые конусы. Он мог сделать это только сам. Когда он привез тяжелый кубический трансформатор, Хеллберилл уже вернулся с капитаном Вальмарланом и техниками. С торопливой осторожностью, говорившей об их страхе, они погрузили аппарат в вагоны-подземки. Через полчаса они стояли в космопорту в тени могучей Этне. Кроме нее здесь осталось еще только два корабля, все остальные уже умчались к месту исторической битвы. В блеске молний, Под громыми дождём техники прикрепляли силовые конусы к скобам, уже установленным на носу корабля. Вершины конусов были направлены вперёд, а кабели пропущены сквозь корпус в навигационную каюту позади мостика. Там Гордон велел установить трансформатор и панель. Он следил за присоединением разноцветных кабелей, чтобы всё было сделано так, как рассказал Джалан. Наконец, адское устройство подключили к мощным генераторам корабля. «Старт через десять минут», – доложил Вальмарлан, лицо которого блестело от пота. Гордон дрожал от напряжения. «Я проверю конусы в последний раз. Время есть». Он выбежал в грозу, глядя вверх на огромный и нависающий нос корабля. Укреплённые там двенадцать конусов казались маленькими, крошечными. Он не мог понять, как этот маленький аппарат сможет произвести разрушение галактического масштаба. «Две минуты!» — закричал с трапа Хелл Берилл сквозь звон колоколов и крики спешащих людей. Гордон обернулся, и тут к нему подбежала какая-то стройная фигура. «Лианна!» — вскричал он. «Как?» Она кинулась в его объятия, поднятое к нему лицо шума. Была бледна и залита слезами. Зард, я должна была прийти, пока вы не ушли. Если вы не вернётесь, я хочу, чтобы вы знали, я люблю вас. Всегда буду любить, хотя и знаю, что вы любите Мэрн. Гордон обнял её, прижался щекой к её заплаканному лицу. Леана, Леана, я не могу ручаться за будущее, но если оно у меня есть, всё изменится. Сейчас я вам говорю, я люблю только вас». Волна величайшего горького отчаяния охватила его в этот последний миг прощания, ибо это было прощанием навеки. Гордон знал, даже если он переживет битву, то в трон вернется не он, а настоящий Зарт-Арн. А если он не переживет... «Принц Зарт!» — хрипло вскрикнул Хелл Берел. «Пора!» Гордон вырвался из объятий, увидел бледное лицо и сияющие глаза Лианы, которые никогда не забудет, ибо он знал, что это был последний взгляд. А Хэлберл тащил его по трапу, скрипели закрываемые двери, гремели большие турбины, звенели резкие сигналы по коридорам. "Старт!" пронзительно завопили громкоговорители, и в громе рассекаемого воздуха Этне взмыла в грозовое небо. Она мчалась вверх, и с нею мчались последние два корабля, словно материальные молнии в звёздном пространстве. «Герон вызывает!» — крикнул Хелл Берил. «Началось большое сражение у Ригеля, а восточные флотилии Лиги пробиваются вперёд. В штурманской каюте, где Гордон установил управление разрушителем, На теле стерео появилась мрачная фигура адмирала Герона. За плечом адмирала Герона виден иллюминатор, открывавшийся на пространство, буквально пылавшее разрывами атомных снарядов, пожарами на кораблях. Но голос Герона был бесстрастным. «Мы завязали битву с двумя восточными флотами лиги и несем огромные потери». У противника, по-видимому, есть какое-то новое оружие, поражающее наши корабли изнутри. Мы не можем понять, что это, Гордон вздрогнул. Новое оружие, которым хвастался мне Шоркан, как оно действует, не знаем, был ответ. Корабли вокруг нас вдруг выходят из битвы и не отвечают на наши вызовы, он прибавил. Бароны сообщают что их флот движется из восточной части Роя навстречу двум направляющимся туда флотам Лиги. Флоты Лиры, Полярна и других союзных королевств уже идут на полной скорости с северо-востока, чтобы встать под мою команду. Он помрачнел. Но новое оружие Лиги, каким бы оно ни было, истребляет нас. Я отхожу к западу, но они бьют нас, а их призраки продолжают просачиваться». Я считаю своим долгом предупредить вас, что мы не сможем продержаться долго при таких потерях, гордоно ответил. Мы вышли с разрушителем и собираемся применить его, но нам потребуется много часов, чтобы приблизиться к вам. Он не спешил отдавать приказания. Он помнил слова Джаларна о том, что площадь цели разрушителя должна быть как можно более ограниченной. Герон Чтобы применить разрушитель, необходимо, чтобы флот лиги собрался вместе. Можете вы сделать что-нибудь для этого? Герон ответил хрипло. Единственный шанс это отступить отсюда на юго-запад, как бы на помощь баронам. Это может соединить обе атакующие группы противника. Так попробуйте, потребовал Гордон. Отходите на юго-запад и дайте мне примерное место встречи с вами. В то время, как вы придёте, это будет как раз западнее до неба, ответил Герон. Бог знает, что станет от нашего флота, если новое оружие лиги будет продолжать действовать. Герон выключился, но другие телестерио показали битву, шедшую по всему фронту у далёкого Ригеля. Кроме судов, погибших в пламени атомных снарядов и от ударов коварных призраков, Радары показывали множество имперских кораблей, неожиданно выходящих из боя. Что во имя всех чертей могли придумать в облаке, чтобы кубить вот так наши корабли, спрашивал Хэлберилл. Что бы это ни было, оно быстро подсекает крылья герону, пробормотал Вальмарлан. Его отход может превратиться в бегство. Гордон отвернулся от сверкающих гремящих телестерио. и взглянул в иллюминаторы каюты. Этна уже промчалась, всё увеличивая скорость мимо маленьких солнц Арга и спешила на юг к последней битве галактики. Гордон почувствовал, что его охватывает ужас, близкий к панике. Ему нет места в этом титаническом столкновении грядущих веков. Он сошёл с ума, поддавшись импульсу применить разрушитель. Он применит разрушитель Как он может так мало зная о нём, как смеет он развязать неведомо чудовищную силу, о которой её собственный изобретатель предупреждал, что она может потрясти и уничтожить всю галактику?